Глава 6 Комната, в которую его привел весьма странный посыльный, оказалась круглой ареной, заполненной экранами, циферблатами, рычагами, вспыхивающими лампочками, и над всем этим царила какофония жужжания и будения электроники. В центре арены находился подиум, на котором громоздился красно-белый полосатый, как зебра, вращающийся стул, настолько широкий, что на нем могли спокойно уместиться три человека. «Где Бальвовац?» Опавший пудинг схватил за воротник дрожащий организм, у которого под полосатой спортивной рубашкой торчал пучок голубых ног, усеянных множеством шипов и колючек. Он поднялся в эстетическую редакцию, чтобы дать последние указания. Отрывисто пропищало существо. А теперь отпусти мою рубашку, а то позову Стюарда. Передай ему это. Пудинг бесцеремонно вручил бумаги и удалился. оверли замер за подиумом. С опаской огляделся и поставил ногу на круг. «Две минуты», — прозвучал голос. «Всем записывающим отделом на станции». «Эй ты, возвращайся на уровень 7. «Ты же слышал сигнал двухминутной готовности!» оверли посмотрел на существо, едва на фут возвышавшееся над полом. Это была композиция из многочисленных бородавок, водруженная на две ноги, походившие на покрытый мхом проволочные кронштейны. «Следите за своим тоном, дорогой!» — резко ответил оверли «Меня послал Бальвавац! Я замещаю его! Энергия, э... Подключена?» «Вот тебе на!» «Разве сейчас время для проверки?» «Хорошо, сэр. Будет лучше, если вы залезете наверх. До начала около минуты с половиной». Воверли вскарабкался на подиум, скользнул на стул, осмотрел сверху множество рычагов, педалей, насадок, переключателей и спаренных кнопок с многоцветными лампочками. «Не дурачьтесь за пультом, все подключено!» заскулил бородавочник под локтем. «Я лично отрегулировал». «Действительно?» — ответил Оверли. На все сразу нажимать не стоит. Вы сказали, что это маленькая зеленая кнопка. — Если ты начнете трогать, то тебе придется уйти до того, как ты пришел сюда. Лучше пристегнитесь и ждите. Тебе осталось только 51 секунду, и ты будешь в воздухе. — А как насчет большой голубой кнопки? — Тебе что, нужно больше света на палубе? Тогда парни выплачут все свои глаза. — А как же это желтое? экраны уже и так готовы разве ты не видишь парень придурки пошлют за меня Я понял этот огромный черный рычаг тебе не есть нужно световые фильтры ради пуда сейчас есть ночь Воверли почесал затылки обоими руками, а затем стал по очереди указывать на различные рычаги. И ките микити цокота, Мэ...» не трогайте то что вы назвали цокота предостерег инструктор. «Ты троните это и подадите нагрузку на левый стабилизатор комплекса!» Стукнула дверь. Оверли взглянул на вошедшего. Громадное, одетое в белое существо, с руками, похожими на свернутых буа-констрикторов, ворвалось в комнату и вытаращило глаза, похожие на очищенные помидоры на стебельках. «Эй, слезь оттуда, ты!» промычал вновь прибывший. Змеевидные руки потянулись к Оверли, и тот, уклоняясь, ухватился за запретный рычаг, и дернул его до отказа. Через стул, на котором сидел Оверли прошла волна дрожи. Затем пол вздыбился, подобно грузовику, резко повернувшему на 90 градусов. Бородавочник подскочил и схватился с большим рычагом в жарком поединке. Раздался громкий скрежет. Оверли отклонился в сторону. Увидел огромных размеров пистолет Бальваватса и сделал карамболь с управляющего подиума. Змеевидные члены убийственно молотили по палубе. Но ни один удар не попал по человеку. Все лампы в комнате вспыхнули. Сирена разразилась в бешеном, усиливающемся вое. Звенели гонги. Лежа на полу, Оверли цеплялся за опору приборной панели. Панель с треском раскрылась, извергнув какой-то довольно крупный блок. «Семь бед, один ответ», – пробормотал Оверли, схватил горсть запутанных цветных проводов и оборвал их. Результатом явился каскат искр, заставивший самого диверсанта отползти назад. Именно в этот момент щупальца, похожая на толстую бейсбольную биту, хлестнула по месту, которое только что занимал Оверли. Раздалось тупое бум и на палубе задрожало. Из разбитой электрической схемы повалил дым. Джек, пошатываясь, поднялся увидел, как Бальвоват спокойно обхватил колонну щупальцами и устанавливает в свое тело вертикальное положение. «Ты!» — проревел гигант и бросился к Оверли. Он, подпрыгивая, пролетел через всю Микшерскую и проскочил в дверь. Съемочная группа, толпой примчавшаяся к Микшерской, столкнулась с разгневанным директором. Оверли, стоя на четвереньках, с трудом подтянул себя по наклонной палубе к двери и выбрался вон. В коридоре гонги и сирены гремели вдвое сильнее. Под ударами молотящих его техников Оверли вертелся, толкался, пихался, всячески стараясь пробиться наружу. В конце концов ему удалось выбраться на палубу. Что там творилось? Все незакрепленные предметы скользили, уносимые ветром, вниз по тридцатиградусным уклоном. Оверли бросился на пол, едва успев увернуться от удара кабеля, и пополз к высокому краю баржи. «Он там!» — как бык проревел кто-то у Джека за спиной. Он дернулся, увидев невдалеке Бальвоватца, пытающегося устоять на скользкой скособоченной палубе. Гибкое щупальце хлопнуло по палубе менее чем в дюйме от его ног. Тот потянулся за пистолетом не нашел его. Впереди у края баржи неясно вырисовывалась надстройка, похожая на миниатюрную Эйфелеву башню. Джек с неимоверным трудом подобрался к ней, ухватился за перекладину и быстро полез к дальней стороне. Яростно извивающиеся в щупальце Бальвоватца поймали лишь воздух за спиной Войерли. Уцепившись руками и ногами, Джек освободил стопор барабана с кабелем, в котором немедленно застряла на настойчивое щупальце и округа огласилась диким воплем. Палубные прожекторы погасли, оставался лишь слабый свет цветных такелажных огней. Кто-то стукнул Джека по голове, тот поспешно вскарабкался выше. Прожектор вернулся к жизни. Дымный луч устремился вверх. Нашел ногу Уоверли, подпрыгнул еще выше, пришпилив его к балке на высоте 50 футов над палубой. «Крупная премия тому, кто его схватит!» Яростно прогрохотал Бальвовац. В тот же миг снизу донеслись шипящие звуки, сопровождаемые вспышками лилового света. Оверли опять полез вверх. Луч прожектора последовал за ним. С противоположной стороны палубы распахнулась дверь, повалил дым, показались языки пламени. Беглец почувствовал, что башня началась трястись, и увидел огонь, извергающийся сквозь искореженную палубу. «Мы тонем!» — закричал кто-то внизу. «Взять его!» — проревел Бальвовац. Оверли посмотрел вниз и увидел белые гребешки волн, пенящиеся вокруг подножья насеста. В лучах навигационных огней полдюжины небольших существ мельтешили по палубе, готовя ажурную сеть для ловли диверсанта. Что-то стукнуло Оверли сзади. Он оттолкнулся в сторону, но последовал еще один удар. Джек нагнулся вперед и почувствовал, что нечто твердое упирается в спину. Это был пистолет, запутавшийся в его пижаме. «Вовремя же я оттуда смылся», — пробормотал Оверли, обнаружив оружие. Что-то ударилось рядом с ним в перекладину и с противным воем отскочило в сторону. Оверли оглянулся и увидел, что пижама на плече порвана. Красноглазый шар со слипшимся мехом прицеливался в Уорли с расстоянии десяти фунтов. Джек поднял пистолет и выстрелил, а потом еще раз во второго преследователя, который был чуть ниже первого. Оба противника упали в воду, из темноты донесся двойной всплеск. «Палуба уже покрыта водой», — сказал сам себе Оверли. «Дульце эт дицорум, эст пропатрия эт цетера». Примечания. Сладостно и почетно за родину и так далее латынь. Оверли благоразумно опустил слово умереть. Второй взрыв сотряс полуразрушенную палубу, надстройка закачалась. Пуля провыла мимо лица. Возьмите этого хубур для бурбле, прогрохотал бульвовац, но ярость в его голосе заметно поубавилась. Горячий кочерга задела голень. Оверли вздрогнул, заметил какое-то движение, выстрелил и увидел темное тело, упавшее вниз с тонким бленьем. Столп огня, поднявшийся над люком высокой части баржи, осветил белую плотную пену, доходившую почти до лееров, которые были густо облеплены спасающимися. Пистолет внизу громко рыкнул, покрыв бедро Воверли капельками краски. Тот изменил позицию, наклонился далеко вперед и выстрелил между парой налезающих друг на друга белых глаз. Их владелец полетел вниз с отчаянным воплем. По палубе прокатилась волна, и прожекторы погасли. Оверли почувствовал, как затряслась надстройка, когда волна запенилась вокруг ее основания всего в нескольких футах под ним. Теперь навигационные огни на рубке баржи мерцали сквозь зеленоватую воду. Сверху донесся тихий звук. Оверли вцепился в перекладину еще крепче и посмотрел в небо. «Фомберч!» – завопил он. Темный яйцевидный объект опускался к нему сквозь ночную тьму. Оверли увидел вишневый отблеск бегущих огней, мерцающих отражений от фонаря кабины. Но наш фонарь унесло, запнулся он. Твифлер закачался фунтов в шести над джеком. Из него высунулось лицо, похожее на тарелку спагетти с паприкой. Извивающиеся руки, державшие зловещий прибор с длинным стволом, протянулись к Оверли и схватили его. Неожиданно возникло странное жужжание. Оверли поднял пистолет, нажал на спусковой крючок. Раздался тихий щелчок. «Великолепно!» — воскликнуло существо, протягивая еще одну длинную цепкую руку к Уайрле. «Мой мальчик, какой великолепный съемочный материал! Ну а теперь залезай сюда, и мы спокойно обсудим детали контракта».